Ночной пароль. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Эту первую фразу коммунистического манифеста Маркса и Энгельса только что вышедшего в Лондоне Жорж Сант еще не успела прочесть, но и она написала «Коммунизм — это будущее, оболганное и непонятое народом, в органе Министерства внутренних дел, в котором она ведет издательскую колонку по просьбе своего друга Лидрио Ролена. Позднее она заговорит совершенно по-другому, лишь дураки не меняет своего мнения. Она не единственный писатель, пожелавший сыграть политическую роль с правыми или с левыми. Многие литераторы не прочь пополнить депутатский корпус, В первую очередь, конечно, Ламартины Гюго, но также и Бальзак, Виньи, Альфонс Карр, Поль Феваль, Эжэнь Сю, Лабиш, вплоть до безвестного ГАЭРД, которого мы совершенно потеряли из вида со времен дела с Нельской башней. Александр быстро принимает решение. При всеобщем избирательном праве количество избирателей увеличится с 240 тысяч до более чем 9 миллионов избирателей. А так как, готовясь к этому явлению, Франция призывает на помощь самых умных своих сынов, кажется, что у меня есть основание числить себя среди людей умных. Он прерывает работу над мемуарами, начатые за несколько месяцев до того, Время не вспоминать, о действовать. И поскольку никто не заботится его политическом выдвижении, он будет обеспечивать его сам. Сначала ему необходим орган печати. И он открывает ежемесячный историко-политический журнал с изложением всех событий день за днем, час за часом, полностью составленный Александром Дюма проспект издания чрезвычайно интересен она представлена как педагогический инструмент в политическом воспитанию масс который со дня на день получат право голоса абсолютно не будучи к этому готовы надо чтобы каждый избиратель мог получать журнал с разъяснением его прав и обязанностей если хотите получить более четкое представление об осуществлении нашей мечты ЧИТАЙТЕ Здесь Александр формулирует нетленную мысль, с которой согласен и Гюго. Чтение – один из лучших факторов освобождения народа. По умеренной цене 4 франка за 12 выпусков подписчики получат описание всех событий, имевших место во Франции, в Европе и во всем мире, то есть памятник истории первостепенного значения благодаря прежде всего огромному таланту Александра Дюма, который все же не следует переоценивать в той мере, в которой Бог диктует, а мы записываем. В первых номерах божественный писарь отчитывается о своих действиях на службе в революции и в борьбе за национальную независимость развернувшийся тогда по всей Европе. Что до внутренней политики, то он проявляет похвальную заботу об объективности, без всяких комментариев отдавая преимущество Ламартину и умеренным республиканцам перед социалистами. Однако очень быстро он перестает полуосторожничать в результате бланкистских демонстраций 17 марта и 16 апреля. Теперь он уже нападает на социалистов, но также и на временное правительство. ламартин слишком мягок. Социалистические инициативы Луи Блана отдают демагогии. Ледрио Ролен ведет двойную игру. Как может министр внутренних дел, гражданин, коему страна доверила миссию поддержания порядка, допустить под своим покровительством публикацию, в которой народ призывается к гражданской войне? Совершенно очевидно, что речь идет о листке, имеющем все внешние признаки официального документа, но никем не подписанном. Как будто Александр не знает то, что известно всем, то есть